Где стрункин разжился хлебом, это уму было непостижимо, поскольку из-за политических перруббаций последнего времени в округе стоял лютый неурожай. Последними деяниями стрункина по разрушению прежнего строя жизни были следующие деяния. Он открыл краеведческий музей и закрыл сумасшедший дом. к р е в е ч е с к и й музей, Он основал в том самом здании, где прежде помещалась резиденция градоначальников. Сам Стрункин поселился, прямо сказать, в лачушке, чем развил любовь глуповцев к себе до градуса поклонения. Но на первых порах в музее экспонировались лишь глиняные свистульки, вошедшие в моду при градоначальнике Лычкине, до деревянного дела пушечка малая на колесцах, каковой развлекался сам бригадир Фердыщенко – первый фантастический путешественник. Сумасшедший же дом был упразднен Стрункиным на том основании, что при социализме, пришествия которого он простодушно ожидал к концу 1918 года, сумасшедших быть не должно, поскольку не с чего при социализме сходить с ума. н е для этого никаких общественно-экономических предпосылок. И посему мечтатель... ч а я в ш е й п р е к р а с н о й жизни через 300 лет, ученик Циолковского и бессмертный Юродивый Парамоша были распущены по домам. Мечтатель немедленно принялся за организацию контрреволюционного заговора. Ученик Циолковского снова развесил на Соборной площади свои чертежи и повел переселенческую пропаганду, а Юродивый Парамоша целыми днями сидел на голой земле, возле запертого собора, проникновенно смотрел в глаза проходящим глуповским обывателям, и как-то нарочито помалкивал, с таким видом помалкивал, точно он напрямки провидел будущее в частности и будущее вообще. Надо полагать, Стрункина его поведение чем-то н а с т о р о ж и л о потому что в конце концов он юродивому сказал, «Ну чего ты революционному населению глазки строишь?» «Или у тебя, мать твою, так что-нибудь на уме?» Парамон молчал. «Нет, ты выскажись, и не тушуйся. Может быть, у тебя такое наболело в мозгу, что поможет нам глубже разоблачить старорежимные безобразия?» Парамон ответил. «Я пока высказываться погожу». «Да чего годить-то? Годить-то я спрашиваю, чего?» Парамон молчал. «Вскоре случился контрреволюционный переворот». который подготовил таки мечтатель. Дело было во время атеистического митинга, каковой Стрункин созвал на Соборной площади, чтобы окончательно опорочить отца Знаменского и в его лице обманную христианскую идеологию, терминологию, атрибутику, всероссийский клир. Что им удалась эта религия, непонятно. Когда к условленному часу на площади собралось все глуповское население, Стрункин поднялся на паперть храма, согнав с нее нищего Милославского, снял свою шоферскую кепку перед народом и объявил. л о бога-то, братцы, нет?» «Ась!» — не поверил кто-то. «Я говорю, бога нет, глупости все это, отсутствует он как таковой, нету его, аминь». «Хорошо», — послышалось из толпы, «а примерно с душой-то теперь как быть?» душа отменяется, нету такого органа, анатомию надо знать. п е р е всей своей любви к Стрункину глуповцы были разочарованы и неприятно задеты его атеистическим выступлением, поскольку они истово верили не только в бога и черта, но также в водяных, леших, козюлей и домовых. Монархисты тонко прочувствовали этот политический момент — И примерно минуту спустя, после того, как Стрункин сказал «Анатомию надо знать», мечтатель в Пенсне застрелил его из американского револьвера. Заслуживает замечание, что когда потом монархисты оттащили тело на выгон, где положили его зарыть, вдруг оказалось, что градовластитель жив. В смятении монархисты распяли его на кресте и сожгли, обложив сырыми березовыми дровами, но когда разгребли угли и головешки, опять оказалось, что Стрункин жив. Такой несказанной жизненной силы это был человек. Один глаз у него испарился, а другим он с пристальной ненавистью смотрел на своих врагов. Тогда закопали его живьем. Примечание. В связи с этой казнью летописец впадает, так сказать, в драматическое отступление. «Невероятно, но факт», — пишет он, — что в переломные годы глуповцы оказали удивительную способность к зловещим перевоплощениям. Вчерашние мирные чиновники, земледельцы, учителя, в самых ужасных случаях способные разве на умерщвление поросенка и тиранию в кругу семьи, вдруг сделались вроде древних гуннов, Властны и беспощадны. Тёмин и необъятен русский человек, Как бог с а в а о в Конец примечания.